Голова 19. Ложные души. Храбрость мистера Ли. Покер стоит на блефе. Настоящая банда. Моя вина. Всё зависит от калибры. Первая. Саймон Купер по прозвищу Пастор. Всё когда-то случается впервые. Я Саймон Купер, более известный как пастор, экзерцист, шансфайтер и узник острова Блэквелла, заявляю вам это со всей ответственностью. Банальность? Да. Большинство истин банальны, но от этого они не становятся менее верными. Услышав выстрел, мы с мисс Шиммер не медлили ни секунды. Шансфайтер не верит в случайные совпадения. Ещё не успело остыть тело моего несостоявшегося убийцы, упокой Господи его грешную душу, как новый гром прогремел со стороны кладбищенской улицы, куда мы и собрались направить свои стопы. Periculum in mora, промедление смерти подобно. Давненько мне не приходилось так бегать. Стоит ли удивляться, что мисс Шиммер меня опередила, и это она считает себя старухой. Слуха она этого, конечно, не говорит, но осанка, поведение, манера держаться, мысленно старить себя, добавлять морщин и опыта, качество присущее молодости. Надо будет как-нибудь сказать ей об этом. Суеверные люди опасаются полнолуний и напрасно, скажу я вам. Полная луна отличная подспорье, когда спешишь на помощь, особенно если ты бежишь по улицам плохо знакомого городка, где в окнах не теплится свет, а фонари считаются лишней причудой. И ни один добрый самаритянин не выйдет на крыльцо с лампой, желая выяснить, что случилось, почему стреляли. Добрые самаритяне спят и видят десятый сон. Каждую ночь стреляют. Ламп не напасёшься. Судьба нас вела чутьё или перст, господин, вывернув из проулка, я услышал, как впереди хлопнула дверь. Мисс Шиммер была уже в доме, опередив меня на полсотни ярдов. В лунном свете черепица на крыше тускло отблескивала пластинами графита, такие мне доводилось видеть в Пенсильвании. Моя тень наискось перечеркнула улицу. Большой стрелкой часов, указав на тёмное окно, и я воспользовался этой подсказкой. Да, я привык доверять подобным знакам. Они не раз выручали скромного слугу Божьева. Иногда я льщу себя надеждой, что знаки эти подаются мне свыше. Слап человек, гордыня змеёй вползает в сердце. Стоять, не двигаться, руки вверх, кричало мисс Шиммер. Потом я услышал глухой удар, словно чьё-то тело врезалось в стену на манер пушечного ядра. Выстрела к счастью не было. Зря я подумал о выстреле, видит Бог зря. Когда запыхавшись, я подбегал к окну, оно озарилось изнутри оранжевой вспышкой. Стрельба продолжилась в закрытом помещении, от грохота должно быть все оглохли. Знакомый звук Colt Молния 38 калибра. Такой же сжимала моя рука. Шансер мисс Шиммер, хвала Господу, она жива. Лишь сейчас я понял, что взмок не столько от бега, сколько от страха опоздать. Тень за оконным стеклом я заметил в последний момент и едва успел закрыть лицо руками, окно взорвалось фейерверком осколков. Меняшибло снок, револьвер ожил, скользкой форелью вывернулся из пальцев. Что оставалось Саймону Куперу, лишь проводить взглядом тёмную фигуру, уносящуюся прочь. Взгляд шансфайтера привычно расчертил беглеца на области вразумления и неспровержения, раскрасил в багрянец и пурпур черноту ночи и белизну горных снегов. Кем бы он ни был этот беглец, он был человек, рождённый отцом и матерью И он исчез в ночи быстрее, чем я успел достать фронтир из второй кобуры. Я поднялся на ноги, свет луны превращал осколки стекла, торчавшие из рамы, в острые клыки зверя из бездны. За ними зияла дымная глотка. В дыму медленно оседал на пол некто, облитый молоком с головы до ног. Джошуа レッドман, заместитель шерифа Кто ещё, как не он? Они улучшают нас, сказал я днём, беседуя с мисс Шиммер. Так Водолас готовит костюм, когда скафандр готов, разметка исчезает, сменяется ослепительной белизной. Такой костюм неуязвим для шансера. Я шагнул ближе. Ага, вон мисс Шиммер в углу громила скольтом, вероятно, второй помощник. Все живы, кажется, на сей раз обошлось. Ковардак, бедлам, тумбочка перевёрнута, зеркало упало, разбилось. Суеверные люди утверждают, что зеркала бьются к несчастью. Будь я суеверен, я же говорил, всё когда-то случается впервые. Он шёл прямо на меня. Он кричал, кричал так, что у меня едва не лопнула моя бедная голова. Ложная душа, та самая, которую я видел на площади возле конторы Шрифа, пиявка, присосавшаяся к мистеру レッドману, никогда прежде ложная душа не наступала на меня. Никогда она не вела себя с отчаянной решимостью существа, которому нечего терять. Они убегали, прятались, лопались и расточались от выстрелов молнии и фронтира. от благословений и раскаяний кричали ли они о да они кричали умирая в их воплях не было ничего члена раздельного лишь боль и ужас эти отчаянные вопли до сих пор звучат у меня в ушах сердце моё исполняется жалости но дух остаётся твёрд я выбрал свою стезию и не сверну с неё человек не должен иметь две души пусть даже одна из них обретается снаружи Но что же услышал я от этой ложной души? Кусок святого дерьма. Holy shit. Святое дерьмо, срань господня, распространённое англоамериканское ругательство. Джошуа Редман его модифицировал, сообразно ситуации, A piece of holy shit. Кусок святого дерьма. Видимо, это связано с саном преподобного Она была в таком гневе, что я отступил назад, но тут же опомнился и поднял шансер. Что, чёрта в светоша? В ответ душаткнула в меня кукишем. За мной явился. Пристрелить, вздумал, стреляй, паскуда, лучше сдохну от твоей пули, чем я выстрелил и позорно промахнулся. Впервые за много лет рука моя дрогнула. коса руки придурок из тебя стрелок как из навоза пуля прошу вас даже человека не можешь прикончить как положено прошу вас да я с ней заговорил от потрясения не иначе другого объяснения я не нахожу не ругайтесь господь всемогущий душа сказала человека ложная душа остановилась у окна в 3 ярдах от меня Впечатление было такое, что она налетела на незримую стену. Эй, твое преподобие, ты что меня слышишь? Слышу, подтвердил я. И я слышу, донёсся до нас голос мисс Шиммер. Миг тишины, и ложная душа возопила так, что прежние её крики показались мне вкрадчивым шёпотом. Да! Да! Перестаньте орать! У меня получилось вывед слышите, чёрт побери, не поминайте чёрта, скажите лучше, кто вы такой? Конечно, мне следовало воспользоваться моментом и успокоить собеседника, но любопытство наполнило меня до краёв. Знаю Грешен. Я изумилась ложная душа. Кто я такой? Да, именно вы. Я Джошуа Ретман, заместитель шерифа. и душа добавилась с отменным злорадством. Если вы меня убьёте, вас за это повесят. С кем это вы разговариваете? вмешался громила с револьвером. Если со мной, так я, Сэмюэл Грейв, помощник шерифа, и я засажу вас в каталашку в вашем преподобие, если вы сию же минуту не уберёте ваш револьвер в кобуру. Как же не, кстати, он очнулся. Второе. Рут Шиммер по прозвищу шеф. Харчевня, закрывай совсем ночь. Что вы делаей тут? Бакалейщик Ли подходит ближе, кладёт руки на перила ограждения. Он не выглядит как человек, поднятый шумом с постели. Штаны из плотной саржи на подтяжках, белая рубашка, жилет, голову покрывает шляпа неизвестного рут фасона. В руках бокалейщик держит летучую мышь, керосиновую лампу, защищённую от ветра. Это хорошо, раньше света в харчевне не доставало. Возле столба с ручками-ножками миссис Ли смотрелась естественно. Её муж на этом месте выглядит комично. Вернее, выглядел бы комично, если бы не печать тревоги на утомлённом лице китайца. Лампа позволяет рассмотреть следы крови на рубашке мистера Ли. Это тоже не смешно. Уходить вон. Скоро-скоро я хочу спать. Ещё пару часов назад тут легко побилась бы об заклад, что семейство Ли держит бакалею на Уилтон-стрит, но живёт в Шанхае в окружении соотечественников. Дядя Том говорил, что так поступали все китайцы отсюда до Сан-Франциско, но кое-кто, следующий в буднях Элмер Крик, развеял это заблуждение. В китайском квартале у Чыты Ли действительно был дом, но там проводили время их дети вместе с тётушками, дядьушками и прочей роднёй, которая не вместилась бы и в Ноев ковчег. Сами же мистер и миссис Ли предпочитали ночлег в восточном крыле лавки, где у них были обустроены две жилые комнаты: спальня и гостиная. В столовой при наличии харчевни хозяева не нуждались. Не надо коверкать язык, мистер Ли. Рут встаёт из-за стола, за которым сидела вместе с пастором. На этом столе во время первого визита мисс Шиммер лежала винтовка и маслёнка с ветишью. Я знаю, вы продаёте людям то, что они любят. Бизнес, ничего личного. Но мы пришли не за маской дикого китаёзы. Нас интересует другой товар. Что вам нужно? Ваша жена. Пусть она придёт. Вам известно, что на дворе ночь. Да, это трудно не заметить. Моя жена спит. Мы сидим здесь уже более 2 часов, беседуем причём в полный голос. Ночью в городе тихо, во всяком случае тише, чем днём. Уверена, нас было слышно на Уилтон-стрит, не то что в доме. Вы же решились выгнать нас только сейчас, почему не сразу? Я боялся, не верю. Вы вооружены? У вас в доме есть хорошая винтовка, я видела её своими глазами. Вы могли послать кого-нибудь к шерифу, тем не менее вы не взяли оружия и не обратились за защитой к закону. Интересный поворот дела, не находите? Впрочем, ладно. Итак, вы боялись, но вдруг преисполнились храбрости. И знаете почему? Почему же, мам, говорить трудно, мышцы живота скрутило в узлы. Рут хочется верить, что там за мышцами ничего не отбито. В затылке ворочаются мельничные жернова, мелют хрустящую муку. Всё это должно остаться тайной для китайца. Узлы, жернова, боль. Нельзя выказать слабость, только не сейчас. Вы поняли, что мы не уйдём. Вы надеялись, но надежды пошли прахом. Кроме этого, вы оказывали первую помощь вашей жене. Вы не могли бросить её и отправиться к нам. Моя жена спит. Сейчас, может, и спит. Покушение на помощника шерифа сильно утомляет, не правда ли, преподобный? Мистер Ли, я уверена, что если доктор осмотрит вашу жену, он найдёт один, а может, два следа от пули. Лицо китайца проясняется. Прекрасная идея, мисс Возвращайтесь утром с доктором и убедитесь, что на теле моей жены нет пулевых ранений. Ранений нет, согласно. Угади в миссис Ли старый добрый свинец, она бы не дошла до дому, уж поверьте моему опыту. С такого расстояния мы бы уже везли её не к доктору, а к гробовщику. Мы доставим тело к гробовщику отжесу. Слышит Руд эхо слов преподобного Элайджи. У гробовщика есть холодный погреб. Там ходжс за полдоллара красит мертвецам щёки и подвязывает челюсти. На теле миссис Ли и слепой от тысяч славный кровоподтёк. Его оставляет попадание восковой пули, выпущенной из шансера. Ваша жена кричала, ей было больно. Значит, мистер Грейв не промахнулся как минимум один раз. Даже такой пьяница, как доктор Беннинг, отличит синяк оставшийся после удара кулаком от синяка, оставленного кусочком горячего воска. В последнем рут неуверенно. Но покер стоит на блефе. "Уходите", повторяет бакалейщик. Голос его звучит безнадёжно, словно утрачивает смысл. Кажется, что мистер Ли просто издаёт угрожающие звуки, как животное, загнанное в угол. третье. Джошоа Редман по прозвищу Малыш 2 часа назад. Какой же я дурак. Пока Тахтон валяется без сознания, надо было вышвырнуть его из тела, ну хотя бы попытаться. Тело порченное, битое, плевать. Заранее уведомил бы преподобного, что я намерен сделать и вышиб бы гада. Это я от Тахтон исэр, хотя пастор тоже не подарок. Я бы тактона вышиб, а пастор пристрелил бы тактона с наружи, и дело в шляпе, сэр, и тело в шляпе. В смысле, всё наше, и тело, и шляпа. Эх, теперь поздно. По большому счёту, Джож сетовал зря. Даже выбей он тактона наружу, Сэм не дал бы пастору выстрелить. К тому моменту, когда проповедник вошёл в дом, Сэм уже был на ногах и нашёл оба своих ремингтона. Мисс Шиммер скрутила пару обрывков чистой тряпицы, точь-в-точь точь, любимые Сэма сигарки, и заставила чернокожего громилу засунуть их в нос, чтобы унять кровотечение. Теперь голос Сэма звучал гундосо, будто он впрям из могилы, полностью оправдывая фамилию пострадавшего. Но это ничуть не помешало бы Сэмюэлю Грейбу всадить пулю в пастора, схвативсь тот за револьвер. По-любому дело бы не выгорело. Сэм зажёг керосиновую лампу, в его свете картин разгрома царящего в комнате предстала во всей своей неприглядности. Словно торнадо по дому пронёсся. Да, прытки негодяи никого не убил, пытался, сэр Верновом говорю, пытался, но убытко нанёс караул. Это не считая сэмова носа в смятку, больного живота мисс Шиммер и бесчувственного Джошового тела. Поймать быдрочуна надо да с требовать за всё с процентами, и деньгами, и тумаками, сэр. Взять на прицел ярдов с 10 и требовать. Мисс Шиммер ещё с порога сделала преподобному страшные глаза, приложила палец к губам, цс, чего это она. Джош заговорил с женщиной с проповедником, но оба перестали его замечать. А, ясно. Бояться показаться психами перед сэмом. Проповедник склонился над телом Джоша, нащупал жилу на шее. Жив. Пульс неровный, но, думаю, ничего фатального. Сходить за доктором Беннингом. Не нужно, вмешался Сэм. Очухается, тогда и выясним насчёт доктора. А с вами разберёмся прямо сейчас, как вы здесь оказались, вы оба. Это правильно отметил Джош. Из-за каждого синекак доктору бегать? Нет. Так денег не напасёшься. аклимаюсь как-нибудь, в смысле, акклимается. Аклимаемся. Чёрт, совсем башка не варит. Будто это меня приложили. Так меня же и приложили. Всё, проехали. Мы шли заявлять об убийстве в целях самообороны. Кто убил кого, когда, как? Я убила. Мисс Шиммер принялась демонстративно загибать пальцы. Убит красавчик Дейв, фамилии не знаю. Это случилось минут 20 назад возле станции Делижансов. Дейв пытался застрелить преподобного Элайджу, к счастью, я успела раньше. У мисс Шиммер есть свидетели, подхватил проповедник. Я и преподобный Элайджа. Распросите утром преподобного, он подтвердит. Тело ждёт вас у гробовщика. Винтовку покойного вы найдёте там же. Сэм нахмурился. Я попрошу вас до особого распоряжения не покидать город. Закончили хором Miss Shimmer и Пастор. Будьте уверены, мы и не собирались. Тогда можете идти. Спокойной ночи. Прозвучало как тонкая издёвка. Кажется, Сэм понял. Спасибо, мэм, добавил он, смущённо глядя в пол. Спасибо, сэр. Простите, что не поблагодарил сразу. У меня в голове черти пляшут. Отойдя от дома ярдов на 100 и свернув за угол, мисс Шиммер остановилась. Мистер Эддман, вы здесь? Вы меня слышите? "Да", возопил Джош. "Я здесь, перед вами". Мисс Шиммер едва заметно прищурилась, так, словно целилась из револьвера. Пастор сделал то же самое. Джош видел шансы при них и заряжены. Он не знал, чем повредит духу человека дух пули, но проверять на себе не хотелось. Чутьё СР Оно не только у Сэма. Я вас вижу, отметила женщина. И слышу. Проповедник кивнул. Сейчас мы найдём место, где сможем поговорить. Учтите, мистер レッドман, взгляд шансфайтера требует усилий. Мы не сможем иметь счастье общаться с вами 24 часа в сутки. Постарайтесь быть кратким, ладно? По дороге мы не станем тратить силы, так что не пытайтесь заговорить с нами. Когда придём, я дам вам знать. Да, мэм, я понял. Спасибо, что Рот, просто рот. Джош, просто мисс Шиммер Маргнола. Всё догадался, Джош. Меня для неё больше нет. Ну и ладно. Главное, что Джошоу Редман теперь не пустой звук. Два шанс-файтера и призрак это банда Сэр. Настоящая банда. Мужчина, женщина и дух шли через спящий Эльмер Крик. Четвёртый. Джошоу レッドман по прозвищу Малыш. Полтора часа назад. Китайская харчевня странное место для разговора по душам. Впрочем, мисс Шиммер имела свои резоны. Ночь свидетель и нет, никто не примет Рут и проповедника за парочку сумасшедших. Джош было устроился за столом напротив своих спутников, но выяснилось, что луна, вися за спинными шанцфайтерав, слепит глаза. хоже того, луна удвоилась, словно Джошуа Редман опрокидывал целую бутылку виски. Вокруг голов мужчины и женщины сияли два серебряных нимба, превращая людей в угрюмых святых. Пришлось пересесть. Мисс Шиммер прищурилась. Да, вижу, вы здесь. Мы вас слушаем, Джош. Рассудок Джоша скрутила мучительная судорога: с чего начать? Это Долгая история. Мы слушаем вас со вниманием. Думаю, как-нибудь вытерпим. Пастор не слишком приветлив. Только самое существенное, хорошо? Я постараюсь ваше преподобие. Джош собрался с духом со всем, что у него оставалось. 13 лет прекрасный возраст, чтобы умереть. Он был уверен, что его рассказ продлится до утра. Какое разочарование! В всей жизни хватило Едва на полчаса. Обидно, сэр. Вот так живёшь, живёшь. Не знаю, кого сегодня пытались убить меня, та кто там в моём теле я теперь уже ничего не знаю, мем. Я даже застрелиться и то не могу. Опустошённый, выжатый как лимон, Джош поник головой. Да, кивнул проповедник. Вы действительно тот, за кого себя выдаёте? Джош О'Рэдман, блеститель закона, Уолмер Крик. А вы сомневались, сэр, не утерпел Джош. Силы вернулись, кулаки сжались. Вот ведь какой вредный светоша попался, прямо в фама неверующий. Сомневался мистер レッドман. Ложная душа, которую вы называете тактоном, могла попытаться обмануть нас, прикинуться вами, чтобы обезопасить себя. Если честно, я ждал обмана, ибо ложь, не закончив фразы, проповедник застыл, как громом поражённый. Лицо его заледенело, лишь глаза продолжали жить. Две проруби в речном льду полные ужасы и смятения. Господи, прости меня. Я не ведаю, что тварю. Что с вами, преподобный? Мисс Шимер тоже была поражена внезапной переменой. Души, ложные души, все, кого я уничтожал годами, я не знал пощады, не испытывал ни тени сомнения. Был уверен, им не место рядом с созданиями божьими. Но теперь, когда я встретил вас, мистер Эддман, пастор схватился за голову. Да, среди них были бесы, дети тьмы, надевающие нас на себя, как водолаз надевает костюм для погружения, но были и несчастные изгнанники, души человеков, подобные вам. На реках вавилонских сидели они и плакали, а я ничтожес умняшийся, искренне веруя, что следую стезёй праведных, я убивал всех без разбора. Я считал, что ложная душа может сопутствовать человеку, невидимая для большинства, что она может спрятаться в сыне Адама и Евы от моего выстрела. Одержимость не дух, Известный с давних пор, но мог ли я предположить, что гость способен выгнать хозяина из дому на дождь и мороз, бросить умирать под забором? Меня culpa, меня Максима culpa. Моя вина, моя величайшая вина. Мой Бог! ахнул Джош. Ваше преподобие, вы что, беса от человека отличить не можете? Душу человека мистер Эддман, Душу, понимаете, увы мне я не вглядывался, не искал отличий. Человека сопровождает ложная душа. Мой долг избавить его от неё. Это всё, о чём я думал. Сколько же невинных, сколько истинных душ я погубил. Как мне искупить сей непомерный грех? В голосе проповедника звенело отчаяние. У вас в шансери, спросила мисс Шиммер, есть отпущение грехов? Вопрос дошёл до пастора не сразу. Есть в потрантаже, а что? Застрелитесь отпущением сорок пятого калибра и придите наконец в себя. Вот даёт, восхитился Джош. Язык, что брито. Что это за отпущение? Ха, никогда не слышал. Выстрелить в себя? Я не могу, это так не работает. Давайте сюда ваш шансер. Я сделаю это за вас. Будет мало одного отпущения, всажу парочку. Глаза преподобного опасно сверкнули. Вы издеваетесь надо мной? А вы только сейчас заметили? Хватит ныть, ваше преподобие. Хотите искупить грехи? Так вспомните, что у вас есть незаконченное дело. По Элмер Крик разгуливают две ложные души, тактоны, могуи, бесы, кто угодно, настоящие в смысле ложные. Кто вы, шансфайтер или экзорцист? Благослови нас полковник Кольт или мокрая тряпка? Вот эта женщина. Джош прямо залюбовался. С такой хоть в постель, хоть в перестрелку. И ничего, наи, не старуха, как взбесится, так живо молодеет. Придержите язычок мисс Шиммер. Я, конечно, смиренный слуга Господа, но и у моего смирения есть предел. Уже лучше преподобный, совсем другое дело. А теперь рассказывайте, как убить Тактона? Нам это скоро понадобится. Текущая вода, вспомнил Джош. Пирс изгнанник говорил про текущую воду, преграду для Тактона. Больше он ничего не знал. Нет, это если только без свидетелей, Тактон же орать станет, отбиваться. И Сэм не позволит Пади объяснить ему, зачем его друга к речке волокут. А если у паси боже Джошово тело утонет, мисс Шиммер за утопление повесит как пить дать. И преподобного в петлю сунут. Не посмотрят на воротничок. Проповедник достал серебряный портсигар, извлёк тонкую сигариllу, чиркнул спичкой. Мисс Шиммер, давайте. Рут угостилась, прикурила, закашлялась. Курила она, похоже, редко. Сжёг с жадностью втянул ароматный дым. Не помогло, душу бы отдал за одну затяжку. Итак, что у нас есть? Ули из шансера какие? Пастор развёл руками. Любые проклятия, благословения, несчастный случай и раскаяние, без разницы. Ложные души погибают. Их разрывает на части, а они расточаются. И не возвращаются. Нет. Куда нужно целиться? На них нет разметки. Лучше в туловище или в голову, но в общем, без разницы. Одной пули достаточно. зависит от калибра. Иногда требуется две, если это 38-й. В одну ложную душу мне пришлось стрелять трижды из 45-го. Пастор затянулся так глубоко, что огонёк разом сожрал половину сигариллы. Они же духи преподобный, призраки. Что им проклятие, что благословение? Ну ладно, благословение беса, возможно, и убьёт. Но несчастный случай, чёрная полоса. Да они сами ходячие несчастья. В беседу шансфайтеров Джош Нилес. Что тут скажешь, сэр? Джош, у Редмана в этих делах ни уха, ни рыла. Именно. Вы даже не понимаете, насколько вы правы, мем. А лучше, чем вы, я бы и сам не сказал. Они чудеса, злые, разумные чудеса. Нарушение физических законов и господнего миропорядка. Чтобы выжить, они прячутся в наших телах. потому что мироздание отторгает их. Но пули шансера это ведь тоже чудеса. Они с тактонами из одного теста. По крайней мере, исходного. Тогда демон, как чудо побольше, будет поглощать эту мелочь. Есть, как мы едим свежие булочки, делаться сильнее. Вы, наверное, путимом, он будет расти. Вы яблочко, мисс Шиммер. Ну же, остался всего один шаг. Сигарила обожгла женщине пальцы. Мисс Шиммер рассеянно затушила её о край стола. Увы, ваше преподобие, если они растут, если становятся сильнее, с чего бы им гибнуть? Избыток также вреден, как и недостаток. Что произойдёт, если надуть воздушный пузырь сверх меры? Он лопнет. Если дать избыточное давление в паровом котле, он взорвётся. Погодите. Избыток чуда в одном месте. Слишком высокое давление сверхъестественного. Да вы теолог, мем. Ложная душа поглощает заряд шансера, давление сверхъестественного в ней резко возрастает, и она лопается, взрывается, расточается. Наш мир для неё враждебен. Он и так её терпит с трудом, а теперь не терпит вовсе. Мисс Шиммер прищурилась, проверяя на месте ли Джош. Значит, любой заряд из шансера, любая часть тела да. А в скафандре? Они для шансера неуязвимы? Боюсь, что так. Хотя, если честно, я не проверял. Проверим, когда представится случай. От вашего раскаяния телу ничего не будет. Ничего плохого нам. Значит, стреляете вы? Мои несчастья это на крайний случай. Скрипнула дверь. Мисс Шиммер с пастором обернулись, как по команде, ладони обоих на рукоятках шансоров. О, мистер Ли! Рут убрала руку с револьвера. Вы как нельзя, кстати.